Судовая рать катилась по сфере реке стремительно и ровно, как хорошо смазанная телега по наезженной дороге. Мерно и сильно опускались в воду весла, кормщики не забывали вовремя сменить грибцов, поддерживая непрерывное сдержание. Наступление сумерек само подсказывало, что пора становиться на ночлег, а мутные синева рассвета поднимала сотников раньше, чем десятки успевали протрубить в свои рожки. И снова мерный скрип уключин, усыпляющий однообразие берегов, болотистые низины, редкие возвышенности с гребёнками леса и внеки на прирусловых валах в взгляду не начимо строится. Речка Ляпин Приток Сусь вы встретила судовой рать многочисленными и злучными островами, мелями, но то была забота недлеуе воды для кормщиков, для гребцов. Воевода Иван Иванович Селтык подолгу сидел в одиночестве на кормене насад, бобровая шапка надвинута на брови, лицо предастерегающе отстранённое, дети боярские по кормей ходить боялись. Суровым казался его вид. А тут еще Аксай каждого глазами обжигает, зубы скалит угрожающе, стережет покой своего господина. Сердит воевод это. Может, недоволен чем? Шептались люди на насаде, опасливо поглядывая на Салтыка. Но Салтык не был ни сердитым, ни недовольным. Наоборот, он не был ни сердитым, ни недовольным. Только теперь он окончательно поверил в благополучный исход сибирского похода. Понял Салтык, что не столько от его воеводской воли зависит теперь возвращение, сколько от усердия грибцов, бдительного пригляда десятников, чутья кормщиков. Высвободившись от походных забот, Салтык почувствовал себя лишним и тяготился этим. Одно ему оставалось размышлять — Есел тыкнет тропливо, перебирал в памяти лица, слова, далешние и совсем недавние дела знакомых ему людей, походных товарищей, как бы отыскивая и освобождал ответ на вопрос князя Фёдора Семёныч: "А какие люди?" Размышлял и чувствовал тихую радость от проникновения в человеческую сущность, вдруг приоткрывшуюся в походных испытаниях. Люди представлялись ему не в окаменелой низменности, а как бы в двух ликах — прошлом и настоящем, и гранью между этими непохожими ликами были повороты самого похода. Вот Федька Брех, неунывающий весельчак, бабий баловень, легкая душа. Когда-то только и разговоров было, с кем Федька подрался, какую девку обгулял, — припомнился ты к случаю и о Федькиных подвигах. В девичьей и одородной соседке и боярине, а ведь не так все просто. Трепала Федьку жизнью, как кленовый лист с свирепым осенним ветром. Кружит ветер кленовый лист, хлещет о колючьи ветви, мнет, засасывает в бурую грязь, но минет непогода. Умоется земля очищающим дождем, проглянет сквозь стучи солнышко и вспыхнет. Кленовый лист на дороге красным пятиконечным цветком, неистребимый, радостный. Так вот Фетька, любые невзгоды ему нипочём. Пройдёт беда, и снова Фетька светил, распахнут на встречу людям уважение сие достойн. В сибирском походе повернулся молодец снежной гранью. Подлинным воиводой стал Фетька, рассудительным, неторопливым, надёжным Не Фетьек уже, а Фёдор Милонович, государственный человек, будто переродился лихой сын боярский. Откуда что взялось? Когда рассказали люди, что крутится Фетька возле стацкой девки, подумал был солтык, за старое взялся, но пригляделся, как Фетька подле своей милушки елеет, глаза светится. на лице доброта плечи обнимают бережно любовно и сомневался может и вправду фетька любовь свою встретил надобно ли пресекать поинтересовался стороной не было ли соблазна для ратников оказалось не было поняли люди светлую фетькину любовь не злословили и даже завидовали не каждому такое счастье богом подарено А как безинно зарезали астьядскую девку, почернел Фетьк